Часть третья, глава 7 Первый снег. Он посыпался с ясного неба. Весь день светило солнце. Москвичи и гости столицы радовались ему, поскольку предыдущие дни были пасмурными, хоть и тёплыми. При двери зимы особенно хочется впитать в себя побольше света, порадовать глаза яркой картинкой. Баграт весь день работал на улице, разгружал машины с песком, щебнем, ящики с дёрном и хвойными деревьями, которые высаживают перед наступлением холодов. тоская это, он щурился, глядя на окружающий мир. Пронзительно голубое небо в лёгкой пенке пушистых облачков, багрянец и червоное золото оставшейся листвы на деревьях. Лужи, похожие на натертые до блеска зеркала, важных голубей и суетливых воробьёв. Дул порывистый ветер. Но Баграту было тепло. Его работа грела. Разгрузив все машины, он вытер пот со лба и направился к ближайшему киоску с напитками, чтобы купить газировки. Путь занял минуты четыре, но стоило Баграту подойти, как пошел снег. Сначала полетели редкие белые мушки. Они грациозно кружились в воздухе, будто заигрывались с теми, на кого опускались. Но едва Баграт достал из кармана купюру, как они повалились сотнями, тысячами. И это с синего неба. Он поднял голову вверх, чтобы увидеть, как пенка из облаков темнеет и густеет. И минуты не прошло, как небо затянуло. Вместо газировки пришлось взять кофе. Отходил от киоска Баграт вслепую. Глаза застилала белая пелена. Он нашел навес, встал под него. Попивая кофе, стал раздумывать над тем, чем дальше заняться. Если бы погода не изменилась, Баграт точно пошел бы домой. К тяжелой работе он привык, и на отдых ему времени не требовалось. Принял душ, поел, дал мышцам расслабиться, а позвоночнику целиком распрямиться. И уже как новенький. Но тело капризничало в непогоду. Старые болячки напоминали о себе, а голова тяжелой становилась. Сейчас Баграту хотелось угнездиться на диване и посвятить вечер просмотру старых французских комедий. Он обожал Фантомасы и фильмы про недотёп с Пьером Решаром. Сегодня можно было бы пересмотреть высокого блондина в чёрном ботинке. Но Баграт решил поехать на пятак. Снег так и сыплет, заметно похолодало. Значит, его помощь ой как понадобится волонтёрам. Допив кофе, он не швырнул стаканчик в урну, а поставил на перила крыльца. Он ему пригодится. Баграт сунул руку в карман куртки. В нем, завернутый в пакетик, лежал крохотный кустик. Тонкие стебельки, нежные листочки, мелкие белые соцветия, чуть увядшие, обсыпанные землей надломленные корни. Баграт не знал названия растения. Он нашел его в машине, которую разгружал. Видно, выпало из общей грядки пару дней назад, когда доставлялся другой заказ. Кустик погибал на полу, а Баграт его пожалел и поднял. Подумал, что его можно спасти. Перед тем, как сунуть кустик в пакет, он кинул туда пару горстей земли и теперь пересыпал ее в стаканчик, а затем воткнул в получившийся горшок задохлика. Самостоятельно выхаживать кустик Баграт не собирался. У него и крепкие здоровые растения, выращенные мамой, если не гибли, то теряли вид. Только герань, которую он терпеть не мог, будто назло ему матерела. Она разрасталась, свела пышнее. А пахло так, что Баграт ее на балкон вынес. Но она и оттуда пованивала, если двери не закрывать. Кустик, что он нашел, могла вылечить поле. В ее добрых руках должно все расцветать. Он все еще думал о ней, хоть уже не мечтал. Полинин парень, как он слышал, нашел хорошую работу, и теперь у Баграта перед ним нет никаких преимуществ. Снега прилично насыпало. В нем утопали ноги. Естественно, он скоро растает, но лучше бы еще полежал. Убирать будет легче. Баграт поспешил к автобусной остановке, желая успеть добраться до пятака, до того, как сугробы превратятся в жидкую кашу. Но зря он торопился. Ворота были заперты, а рядом с ними даже Соболь не стоял. Значит, сегодня кормить никого не будут. Баграт позвонил своему приятелю, водителю. «Борян, привет, а ты где?» «В гараже». «Соболь сломался?» «Не, решил подшаманить его, пока есть свободное время». «Сегодня кормить не будете?» «Может, не только сегодня». Тяжко вздохнул Боря. «Фонду запретили деятельность на неопределенный срок. Наша бухгалтерия проверяется, счета заморожены, а мы, можно сказать, безработные. Хорошо, хотя аванс получить успели». «Не нагнетай. Если не найдут нарушений, то разрешат возобновить деятельность. А если найдут, ты не доверяешь Марии, нашей юридической системе скорее. Захотят докопаться, найдут до чего». Тут на заднем плане что-то загудело, и разговор пришлось свернуть. «Давай завтра созвонимся, а то не слышно нифига. Пока». Баграт даже отвечать не стал. Все равно его голос потонет в гуле. Телефон он убрал не сразу. Пришла мысль позвонить Поле. У него имелся номер. Сделать вид, что не знает последних новостей и спросить, нужна ли сегодня его помощь. Если фонд прикроют окончательно, они больше не увидятся. А Баграт хотел хотя бы дружить с девушкой. А еще вручить ей спасенный кустик. Как он, кстати, поживает? Баграт достал стаканчик, развернул целлофан. Растение будто немного воспряло. Распушилось, Распрямилась. Или Баграту это только кажется? «Эй, парень!» — услышал он оклик. Обернулся. К нему направлялся какой-то мужик с сигаретой. «Здорово!» — поприветствовал он Баграта. «Ты туда?» — и указал на ворота. «Хотел, но закрыто». «А когда откроют?» — тот пожал плечами. «Тут ведь бомжей кормят. Ты на бомжа не похож. Ты тоже нарвешься за ворота, волонтер». «Иногда помогаю», — ответил Баграт и вернул кустик в карман. «А почему закрыты? Сегодня же среда». Он достал из кармана сложенную в четверо листовку фонда. В ней были расписаны дни и часы, по которым открыта столовая. «Там за воротами место преступления. Не слышал о двойном убийстве, совершенном маньяком-пироманом?» Это Баграт припомнил слова корреспондента «Криминальной хроники». Пронюхали журналисты о деталях преступления, и придумали громкие заголовок для репортажа. «Я телек не смотрю, а в машине ретро-ФМ слушаю», ответил мужик. На вид ему было около пятидесяти. Внешность среднестатистическая. Только зубы очень жёлтые. Откуривы, наверное. «Слушай, а ты с кем-то из бездомных знаком? Только мне нужен не Ханыга, Тубик или дед, а крепкий молодой мужик с трудной судьбой. Мы бы очень друг друга выручили». «Работник нужен», понял Баграт. На пятак бывало приезжали серьёзные дядьки, нуждающиеся в дармовой силе. Бездомные за кровь и трёхразовое питание готовы поработать. Не все, но те, кто не стал частью системы. Того же носорога не заставишь на кого-то батрачить. Он птица вольная, куда хочет, туда и летит. И таких бомжей в тусовке большинство. «Я работаю на очень богатого человека», — развернуто ответил Баграту собеседник. Он живет за городом в огромном имении. Штат у нас небольшой, поэтому один человек много обязанностей выполняет. Но и получается ответственно. Сейчас нам нужен разнорабочий на подмену. А с прежним что? В больницу загремел. Ко мне из почек пошли. Когда выпишут, пока неизвестно. Тут взгляд мужика стал острым. Он сделал шаг назад. Придирчиво осмотрел фигуру собеседника. Его руки. Задержавшись на татуировке с группой крови, что Баграт в тюрьме набил. И возбужденно проговорил. Вот ты бы нам идеально подошел. А что не бездомный, это еще лучше. Не пьешь, сразу видно. С понятиями, опять же. За что срок отбывал? Баграт назвал статью. Силы в драке не рассчитал. С такими бугаями, как ты, случается. Ты кем работаешь сейчас? Грузчиком. Нормально получаешь? «Мне хватает. И жить есть где. Своя квартира. Тебя заманить будет труднее, чем приезжего», — заметил мужик и прикурил еще одну сигарету. Она была последней в пачке. «Этим кровь дармовой нужен. А у тебя и свой есть. Как звать?» «Баграт». «Я Павел». «У тебя жена, дети есть?» Он отрицательно мотнул головой. «Идеально нам подходишь». Такого и на постоянку взять можно. А это друг Баграт, привилегия. Проживание на свежем воздухе, питание, зарплата, как у замдиректора какой-нибудь небольшой фирмы. Тебя послушать так работа мечты. И в чем подвох? Хозяин очень своеобразный человек. Он, как сказала бы моя бабка, берюк. Отшельник? Припомнил значение этого слова Баграт. Один живет, что ли, в своих владениях? Вот как раз это тебя не должно волновать. Работники выполняют свои обязанности и не лезут в жизни хозяина. Это главное. А еще они не выезжают за пределы имения без разрешения, не пользуются мобильными телефонами и подписывают контракт о неразглашении. Хозяин очень богат, но скрытен. А еще крайне недоверчив. Чтобы попасть в штат, нужно заслужить его расположение. Но я не сомневаюсь, что у тебя получится. «Спасибо за предложение, конечно, но от постоянки я откажусь, а заменить вашего болезного согласен. Сейчас заказов хороших мало. Сколько платите?» Павел озвучил сумму. «Это за... сутки?» Баграт присвистнул, но мысленно. «Деньги копятся и выдаются раз в неделю. Но тебе они все равно не понадобятся. Будешь на полном обеспечении». Павел затушил докуренную до фильтра сигарету, и с сожалением выкинул пустую пачку в урну. «Готов ехать?» «Долго? Не меньше двух часов. Я голоден. По пути купим фастфуд». Он достал из кармана ключи от машины и кивком позвал за собой. Машина у Павла оказалась старой. Пикап сошел с конвейера лет 15 назад. Вместительный кузов автомобиля заполняли картонные коробки и мешки. Сверху их покрывал брезент. «Строй полюбопытствовал Баграт. «Жратва для животных да опилки для них же». «У вас питомник?» «Зоопарк». «Ты с животными как?» «Люблю». «Хорошо, с ними тебе тоже придется возиться». «Больше дерьмо убирать, но ну, еще мыть, кормить». Они забрались в пикап, и Виктор сразу включил ротрефам. «Если тебе кому-то нужно позвонить, предупредить, что уезжаешь из города...» «Сделай это сейчас», — сказал он, тронув машину с места. «То есть я останусь без всякой связи, едва окажусь за воротами?» «Почему же? На КПП есть телефон, можно сделать экстренный звонок. А если я кому-то понадоблюсь?» «Я же спросил тебя про жену и детей, ты сказал, никого нет. Но имеются родственники». Он не стал уточнять, что в Армении. «И то не близкие, не по крови, по сути». «Неделю-другую обойдутся без твоих звонков. Они и не вспомнят, скорее всего, о тебе. А если захочешь на постоянку, все обговоришь с самим хозяином». У Павла зазвонил телефон, и он начал разговор по нему. Баграджи звонить никому не стал. Но написал СМС Боре и двум своим постоянным работодателям. Сообщил всем, что уехал в область за длинным рублем. Не уверен, что там ловит связь и просил не терять его. Ехали долго. Баграт даже успел подремать после еды. Когда они свернулись с шоссе, он приготовился подпрыгивать на кочках и проваливаться в ямы. Москва давно позади, а это значит, их ждет бездорожье. Колеса большие, не застрянут в грязи. Но их потрясет, что нежелательно. Желудок плохо переносил фастфуд. Однако, к удивлению Баграта, машина шла так же ровно. Он приспустил стекло, высунул голову и посмотрел на дорожное покрытие. Оно оказалось идеальным. «Три года назад асфальт положили», — сказал Павел, вынув изо рта сигарету. «На сей раз электронную. Этот человек не мог не курить. До сих пор ни одной выбоины. Хозяин специалистов из Белграда вызывал. У нас своих нет? Нашим он не доверяет. Дом тоже иностранцы строили». «А ты у него кем работаешь?» «Личным помощником». «То есть тебе хозяин доверяет?» «Больше, чем остальным. Я сын его давнего кореша. Все, подъезжаем». Баграта сам видел это. Свет фар высветил огромные ворота, похожие на тюремные, но чуть меньше и симпатичнее. Когда машина подъехала к ним, из будки КПП вышел охранник. Судя по осанке, отставной офицер спецназа а по шрамам на шее, что не мог скрыть ворот водолазки, боевой. Он подошел к пикапу. Павел опустил стекло. «Кто это?» – спросил охранник, указав квадратным подбородком на Баграта. «Работник на подмену». «Плохой совсем, Сафар?» «Оклемается, но в больничке полежать придется». «Телефон давай». «Это уже Баграту». Тот протянул мобильный. «Документы при себе какие?» «Тоже отберете?» — напрягся работник на подмену. «Зачем? Копию снимем. Паспорт есть». Охранник протянул руку. «Давай, мол». Нехотя Баграт расстался со своим паспортом. С ним он чувствовал себя спокойнее. Ворота отъехали. Пикап покатил уже по брусчатке, крытой стоянке авто. На ней черный «Мерседес», мощный хромированный, не такой роскошный крузак, еще и грязный. Заболевший сафар, скорее всего, не помыл. квадроцикл и машина для гольфа. Круто для человека среднего класса, но скромно для богача. А вот масштабы имения Баграта поразили. Он ни разу не был за границей, но по телевизору видел огромные пятизвездочные отели Турции, Египта, Доминиканы, где территории бескрайне, а на них и бассейны с горками, и фонтаны, и цветущие сады, и спортплощадки. Тут было не так все пышно, красочно, как на телекартинке. Но все равно красиво и функционально. Территория, замысловато подсвеченная в вечерний час, разбита на зоны. И даже новичок мог легко на ней сориентироваться. Баграт сразу понял, где зоопарк и поле для мини-гольфа. Домиков для прислуги видно не было. Очевидно, они располагались где-то вдалеке от хозяйских глаз. А вот особняк находился в центре парка. Тот разбили недавно, от силы год назад, и выглядел он куца. Впрочем, как и само строение. Баграт ожидал увидеть махину сложной архитектурной конструкции, но дом оказался двухэтажным, выполненным в стиле минимализма. На площади в несколько гектаров стоял дом в пару сотен квадратных метров. Он, если бы не мощный фундамент, казался бы хлипким. Такое ощущение, что из фанеры выстроен. И стоило ради такого мастеров из-за границы привлекать. «К работе придется приступить прямо сейчас», сказал Павел, проведя нового работника к подсобному помещению, искусно скрытому застилизованной под развалины замка краснокирпичной стеной. «Комбез, куртку, резиновые сапоги и перчатки найдешь. Переодевайся, бери тачку, лопату и вилы, и приходи к зоопарку. Там в первую очередь нужно прибрать, а то завоняет». Мне в туалет. В сарае есть. Баграт зашел туда, сделал все свои дела, а перед тем, как выкатиться с тачкой на улицу, переложил кустик в нагрудный карман комбинезона. Решил воткнуть его в землю на какой-нибудь грядке. тот явно есть садовник. Он на растении позаботится. У зоопарка Баграта поджидал мужчина, назвавшийся Алмазом. Он определил фронт работ и, подхватив подмышку двух енотов, пошел по своим делам. Удаляясь, он с животными разговаривал, называя одного чундрой, другого чучундрой. А Баграт приступил к чистке первой клетки. Первую тачку он быстро загрузил и повез туда, куда велели, чтобы ее опорожнить. По пути осматривался, искал клумбу для кустика. И тут, откуда ни возьмись, появилась девочка. Она то ли из-за живой изгороди выпрыгнула, то ли из беседки, стилизованной под юрту. Уже взросленькая, худенькая, беленькая, одетая в стеганный плащ от Крестиан Дьор и дутики той же фирмы. Дочка хозяина или внучка, скорее. Раз он дружил с отцом Паши, которому под пятьдесят, напрашивается вывод, что владелец имени мужчина в годах. «Привет!» – поздоровался с девочкой Баграт. Но тут же прикусил язык. Может, ему чернорабочему не дозволено с барскими детками разговаривать? Чада кивнула и попыталась улыбнуться. Только сейчас Баграт заметил, что у девочки заплаканные глаза. Хотел спросить, не обидел ли её кто, но опять сдержался. Если к хозяину лезть нельзя, то к членам его семьи тоже. Баграт хотел убраться от греха подальше, но девочка остановила его вопросом. «А что у тебя вот тут?» И приложила руку к груди. Баграт опустил подбородок. Подумал, что кустик выглянул, но нет. Он целиком помещался в карман. «Подарок для тебя», — сказал он, «чтоб больше не плакала». И достал многострадальное растение. Девочка потянула к нему руки. Обхватив ладошками кофейный стаканчик, просияла. Она не просто улыбнулась, а будто изнутри засветилась. Баграт замер. Белокурая девочка с ромашками. Он уже видел её. Она явилась к нему, умирающему, и заставила очнуться. Та была помладше, и волосы ее доходили только до плеч. Но все это неважно. Сейчас перед ним стояла та же самая девочка, просто повзрослевшая. Она материализовалась? Или Баграт сошел с ума? жемчуженка ты где?» – послышался взволнованный мужской голос. Девочка сразу потухла изнутри. «Я тот капитан!» – откликнулась она звонко. Игривая интонация не соответствовала выражению лица. Несколько мгновений из-за угла дома показался старик. Худой высокий, в наспех накинутом пальто и с тростью. «Ты почему убежала без предупреждения?» «Я отошла на несколько шагов от дома», — пожала плечами девочка. «Зачем?» — мягко, но настойчиво выспрашивал дед. «Земли для цветочка набрать», — и продемонстрировала ему кустик. «Он погибает, буду выхаживать». «Моя хорошая!» — умилился старик и чмокнул девочку в белокурую макушку. «А ты чего встал? Это уже Баграту. Тащи дерьмо куда надо, нечего прохлаждаться». «Это я его остановила!» — встала на защиту разнорабочего, милое создание. «Лопатку попросить хотела». «Если что-то нужно, обращайся к Ане. и больше не убегай. Пойдем, дорогая, чайку попьем». И, приобняв девочку, повел ее к дому. Перед тем, как развернуться, он зыркнул на Баграта. У того тут же по телу пробежали мурашки. Эти глаза, хоть и красивого цвета, но тусклые, похожие на рыбье, с черной точкой на белке. Такие были у лешева главного криминального упыря перестроечной Москвы. И теперь баграта на него работает.